Глава восьмая После сердец о камнях Обрисовав внутренний облик монастыря, следует в нескольких словах описать и его наружный вид. О нем читатель уже имеет некоторое представление. Сент-Антуанский монастырь, Малый Пакпюс, заполнял почти всю площадь обширной трапеции, образуемой пересечением улицы Полонсо, прямой стены, пикпюс и глухого переулка, носящего на старинных планах название улицы Омаре. Эти четыре улицы окружали трапецию, подобно рву. Монастырь состоял из нескольких зданий и сада. Главный корпус здания, взятый в целом, представлял собой ряд строений смешанного характера, которые с высоты птичьего полета Довольно точно воспроизводили очертания виселицы, положенной на земь плашмя. Столб виселицы тянулся вдоль того отрезка прямой стены, который находился между пикпюс и полонсо. Перекладину заменял высокий строгий серый фасад за решеткой, выходящей на пикпюс. Ворота номер 62 помещались в конце этой перекладины. У середины фасада находились другие низкие, побелевшие от слоя пыли и золы ворота, под сводом которых пауки ткали паутину. Эти ворота отпирались на час или на два по воскресеньям и в тех редких случаях, когда изобители выносили гроб с умершей монахиней. Это был вход в церковь для мирян. Угол, образуемый столбом и перекладиной, занимала квадратные залы, служившие буфетной, которые воспитанницы прозвали кладовой. В столбе виселицы помещались кельи матерей, сестер и послушниц. В перекладине кухни трапезная, филиал монастырской и церковь. Между воротами под номером шестьдесят два и углом тупика Омаре находился пансион, который был незаметен снаружи. Остальную часть трапеции занимал сад, уровень которого был значительно ниже улицы Полонсо, вследствие чего его стены с внутренней стороны оказывались еще выше, чем с внешней. В середине сада возвышался холмик. На холмике росла прекрасная, остроконечная, конусообразная ель от которой, словно от навершья щита, расходились четыре большие аллеи и восемь маленьких, расположенных попарно между разветвлениями больших, так что, будь этот сад круглым, геометрический план аллей представлял бы крест, положенный на колесо. Аллеи, примыкавшие к неправильной линии садовых стен, были разной длины. Их окаймляли смородинные кусты. В глубине сада, от развалин старого монастыря, помещавшегося на углу прямой стены, и до здания малого монастыря на углу Омаре, тянулась аллея то полей. Перед малым монастырем находился так называемый «малый сад». Прибавьте к этому двор, разные углы, образуемые внутренними строениями, тюремные стены, а вместо соседства, вместо перспективы длинную черную линию крыш — окаймлявшую противоположную сторону Полунсо, и вы получите довольно точное представление о том, каков был сорок пять лет тому назад монастырь Бернардинок Малого Пикпюса. Эта обитель построена на том месте, где с XIV по XVI века находилось помещение со знаменитой «Залой для игры в мяч», прозванной вертепом «одиннадцати тысяч чертей». Все эти улицы принадлежали к числу самых старинных в Париже. Названия «Прямая стена» и «Омаре» очень давние, улицы, носящие их, еще старше. Тупик «Омаре» назывался тупиком «Могу». «Прямая стена» называлась улицей «Шиповника», ибо Господь стал растить цветы много раньше, чем человек стал тесать камень.